Глава 29. Вид действительно завораживает. С одной стороны, обычная для человеческого глаза синее небо и пушистые облака. С другой, мы сами находимся в небе, в центре выпуклой площадки в виде линзы, радиусом около ста метров. Только она непрозрачна. Твердый серебристый материал поверхности отражает свет, почти как зеркало. Центр, где мы стоим, расположен выше краев, за которыми видна далекая поверхность планеты. Ее будто пропахали вдоль и поперек плугом нереальных размеров, ну и до кучи наделали огромных кратеров. И проделана такая работа, видно, уже очень давно. Сейчас весь интерьер планеты затянут густой зеленью, что отчасти скрывает следы прошлого. Солнце очень похоже на земное сейчас в зените. Дует сильный ветер а воздух такой холодный, что почти всех заставляет ежиться. Кроме Скорпиона, тому очень даже комфортно. Улыбается гад. А я все еще продолжаю чувствовать легкие колебания падения взлет. От пребывания в таком живописном месте ощущение полета лишь усиливается, вылезает системное сообщение. Карта-локация Последний бастион», четвертый уровень, задача. Отражать нападение вражеских сил до сигнала о завершении функции военно-исследовательского комплекса планетарной защиты «Воздушный бастион». Не дать вражеским юнитам добраться до информационного ядра. Выжить. Внимание. Запрещается убивать членов команд соперников. Штраф за убийство – минус 20 очков. Смерть. Штрафные меры Россия агрессора вне испытания. Каждый выживший приносит 5 очков своей команде». «С этим этапом испытания что-то неладно», — раздается голос с Чреза. «За убийство представителя другой команды будет расплачиваться вся раса. Я не помню такого в хрониках испытаний». «Такое было», — впервые подает голос один из терталов по имени Леонта. «В наших хрониках остались записи об испытаниях, что проходили еще на заре начала освоения нами внешнего космоса и побуждения системы». «Так это же когда было?» – удивленно восклицает Бола. «Многих из присутствующих здесь раз еще и в помине не было». «Это так», – медленно кивает Тертал. «Те данные собраны из заметок представителей раз, что уже были высокоразвитыми по сравнению с нами. Также в архив вошли отчеты наших первых конкурсантов, побывавших в испытании. Те старые записи указывают на то, что раньше система... Очень часто выдавала задания такого плана. А потом они стали сходить на нет, пока совсем не исчезли. Аналитики утверждают, что система создала испытания именно для таких задач. Так как в те времена случались спонтанные испытания, не зависящие от пробуждения системы у какой-либо расы, и они не были ограничены уровнями. Сейчас же система продолжает их проводить, дабы каждая цивилизация продолжала готовить претендентов. Дальнейшее мне не удается услышать, так как перед глазами всплывает текст сообщения, что завладевает моим вниманием. Информация для наследника. Военно-исследовательский комплекс планетарной защиты «Воздушный бастион» — последний из оплотов Траарской империи, находящийся на материнской планете расы. Энергонакопители генератора поля отражения истощены, сейчас они будут отключены, и комплекс будет обнаружен оставленными здесь станциями сканерами враждебного альянса ЗУЛХ. Информационное ядро воздушного бастиона содержит очень важные исследовательские материалы и информацию, накопленную за сотни тысяч циклов. В том числе имеются координаты объекта 7124H558417C3 в галактике 549526MR7789. Это твоя родительская планета, наследник? Не допусти проникновения сил противника к информационному ядру, пока идет его свертывание и подготовка к транспортировке. Носителем выступит твое тело. Информационные пакеты отправятся по нужному адресу при активации уже имеющегося у тебя маяка на твоей родительской планете». После пустая оболочка информационного ядра может послужить новым вместилищем для внедренного в тебя примитивного симбиота с ИИ, лучше в того не намного, или выведена из организма без последствий. «Провал миссии недопустим. Это приведет к тяжелым последствиям как для местного рукава Вселенной, так и для твоей родительской планеты. Текст пропадает. Обшивка из неизвестного композитного сплава. У нас даже похожих нет. Очень прочный. Слышу обрывок разговора Ункасбола, И тут же появляется новое сообщение. Поле отражения отключено. Включен защитный купол ранга цитадель. Запущен процесс свертывания и подготовки информационного ядра к транспортировке. По окончанию процессов комплекс будет самоуничтожен. Включается повторяющийся тревожный сигнал. Я его слышу, не только я. Все начинают озираться в поисках источника звука. «Похож на наш сигнал ПВО», — сообщает один из старосов. «И на наш тоже», — кивает с чрез. «Готовимся! Скоро начнется атака вражеских сил!» «Псих, ты чего-нибудь понял из системных сообщений?» Мысленно спрашивай ИИ. Конечно, меня оскорбили, назвав примитивным, но и дали возможность улучшиться. Эхо, я не про это. Да понял я, понял. Только ничего не понятно. Псих. Не нервничай. Данных нет. Что я могу? Только пересказать то, о чем догадываешься и ты. В этот момент вдалеке, прямо в небе, начинают раскрываться портальные переходы. Из портальных окон вылетают странные изогнутые овальные конструкции, больше всего напоминающие семена бобов, и начинают двигаться в нашу сторону. Мы с нетерпением ждем их приближения. Первый из неизвестных летательных аппаратов упирается в невидимую стену и взрывается. Там, похоже, проходит граница защитного купола. Другие летательные аппараты успевают вовремя остановиться и остаются невредимыми. Некоторое время они висят среди облаков неподвижно. «Зафиксировано сканирующее излучение. Раздается голос одного из серокожих таросов, что всей группой сидят на сложенных ногах и удерживают обоими парами рук свои лысые головы, словно страдает сильной болью». «Откуда информация?» — удивленно спрашивает Сэм. «Все торосы очень чувствительны к радио, энергетическим и психическим волнениям пространства», — подсказывает Бола. Их более зрелые особи достигают вообще небывалых высот в псионике. На испытаний, конечно, таких нет. Здесь один молодняк, как и среди представителей остальных рас. «Вы все подростки, что ли?» — задаченно интересуется рогнар «Я-то думал, мы соперничаем с достойными взрослыми противниками, настоящими войнами. вообще «Вообще-то я уже совершеннолетний юноша», — обиженно заявляет Бола. «Мне, например, уже выдали права на управление грави-гидромобилем, а я уже имею свой личный рассекатель пространства», — вставляет Чтрес. «Кого ты назвал недостойным, старик?» — возмущается онк. «Можно быть и нарубленным в салаты за меньшее оскорбление. Могу устроить». «Проявляю чтивость в присутствии особо монашеской крови варвар», — заявляет один из дюн, доставая свое оружие. «А я говорил». Вставляет Драндрендрил. «Люди — это дикие невежественные звери, что далеки от развитых и цивилизованных рас. Их существование нарушает гармонию сосуществования остальных народов и даже ставит это существование под угрозу. Вы только представьте, какой начнется хаос, когда они выйдут на вселенскую политическую арену. Предлагаю!» Начинается Гомос и Разноголосый Ор. Представители внеземных рас постепенно переходят друг на друга, Вход идут оскорбления. Вспоминаются старые обиды, образ мудрых и цивилизованных старших рас по сравнению с человечеством рассыпается. Блин, да, нереально все еще подростки, что пытаются казаться взрослыми. Вот почему так легко поддаются на любые провокации. Теперь понятно, эти постоянные перемены в их поведении. То представители внеземных рас кажутся такими важными и нереально разумными, не считая эльфов, а то предстают в виде наивных, спыльчивых подростков со своими комплексами. А еще людей обвиняли в причине всеобщей драки. Сами хороши. Чуть не начавшуюся потасовку останавливает встревоженный голос медитирующего Тароса. От летательных аппаратов отправлен ряд мощных сигналов в дальний космос. Получен входящий. Чуть запнувшись, Торос продолжает. Замечено возмущение пространства далеко за средней околопланетарной орбитой. Точнее определить не получается. Возмущение огромной силы. Твое предположение. Внимательно смотря в небо, спрашивает четырехрукового гуманоида с чрез. «Портал», — отвечает Торос. «Очень большой портал». Замечай, как напряжены представители иных рас. Они застыли с задранными головами, что-то ожидая. Лишь группа людей просто озирается, пытаясь понять происходящее и чем остальные так встревожены. Смотрите, в голосе одного из светлых эльфов слышатся панические нотки. Но ну еще бы, зрелище не дало слабонервных. Десятую часть небосвода загораживает переливающийся круг сиреневого цвета. Оттуда медленно выбирается нечто, под стать размеру портала. Если это хрень, кажется, огромность такого расстояния то каков ее реальный размер? «Как там Тарос сказал? Возмущение пространства далеко за средней околопланетарной орбитой? Это же в космосе! Гигантский космический корабль, медленно вползающий в космическое пространство недалеко от планеты, подавляет и угнетает. Он своим видом внушает неизбежную гибель своему противнику». «Это нормально, что он такой большой?» – спрашивает Дом. «Я таких еще не видел». Ошарашенно качает головой Унк. И конструкция мне незнакома. Даже не могу классифицировать. То, что этот корабль намного крупнее дредноута, факт, добавляет штресс. Монструозный объект усеян бесчисленным количеством модулей разных конструкций и размеров. Потому изначальную форму корабля определить не удается. Множественное возмущение пространства уже в атмосфере планеты. Снова дает о себе знать Давишни Тарос. Сейчас будут появляться небольшие порталы. Инициатор – огромный космический объект, вылетающий из гигантского портала за средней околопланетарной орбитой. И действительно, рядом с летающими объектами, похожими на бобы, открывается около 30 портальных переходов. Оттуда вылетают стремительные конструкции, похожие на сплющенные капли только зауженный хвост плавно переходит в перекрещенные по диагонали четыре небольших крыла. Эти объекты выдают по нам залп какими-то плазменными сгустками. Защитный купол ранга «Цитадель» успешных поглощает. Снаряды эффектно распыляются при разрушении. «Конструкция истребителей нам неизвестна», — заявляет бол Представители других рас подтверждают, что тоже видят их впервые. Летательные аппараты выстраиваются полукругом, Замирают в воздухе и начинают палить по куполу. Пространство над нами озаряется яркими отцветами уничтоженных снарядов. Из портала, недалеко от нас, появляется еще один корабль, похожий на бобы. Только крупнее он подолетает вплотную к границе купола. После этого арка портала открывается уже за куполом. На краю военно-исследовательского комплекса, почти в ста метрах от нас. Оттуда начинают выбегать существа, при виде которых... Всегда невозмутимый тертал по имени Донта восклицает ⁇ Быть такого не может! Они же не существуют! ⁇